Боже правый! Ее слезы были плодом искусственного волнения, которое можно пережить в театре, заплатив за билет пять франков. Я имел успех хорошего актера. «Если бы я знала», — сказала она, — «не договаривайте», — воскликнул я, — «пока я еще люблю достаточно сильно, чтобы убить вас». Она схватилась было за шнур сонетки, я рассмеялся. «Звать ни к чему», продолжал я. «Я не помешаю вам мирно кончить дни свои. Убивать вас значило бы плохо понимать голос ненависти. Не бойтесь насилия. Я провел у вашей постели всю ночь и не...» «Как?» — воскликнула она, покраснев. Но после первого движения, которым она была обязана стыдливости, свойственной каждой женщине, даже самой бесчувственной, Она смерила меня презрительным взглядом и сказала, «Вам, вероятно, было очень холодно. Вы думаете, для меня так драгоценна ваша красота?» Сказал я, угадывая волновавшие ее мысли. «Ваше лицо для меня, обетование души, еще более прекрасное, чем ваше тело. Ведь мужчины, которые видят в женщине только женщину, Каждый вечер могут покупать к достойных сираля, и за недорогую цену наслаждаться их ласками. Но я был чистолюбив. Сердце к сердцу хотел я жить с вами, а сердца-то у вас и нет. Теперь я это знаю. Я убил бы мужчину, которому вы отдались бы. Но нет, ведь его вы любили бы. Смерть его, может быть, причинила бы вам горе, как я страдаю! — вскричал я. — Если подобное обещание способно вас утешить, — сказала она весело, — могу вас уверить, что я не буду принадлежать никому. — Вы оскорбляете самого Бога и будете за это наказаны! — прервал я. — Придет день, когда вам станут невыносимы и шум, и луч света. Лежа на диване, осужденная жить как бы в могиле, вы почувствуете неслыханную боль, будете искать причину этой медленной беспощадной пытки. Вспомните тогда о горестях, которые вы столь щедро разбрасывали на своем пути. Посеяв всюду проклятие, взамен вы обретете ненависть. Мы собственные свои судьи, палачи на службе у справедливости, которая царит на земле, и которая выше суда людского и ниже суда божьего. Ах, какая же я, наверное, злодейка, со смехом сказала она, что не полюбила вас. Но моя ли то вина? Да, я не люблю вас. Вы мужчина, этим все сказано. Я нахожу счастье в своем одиночестве. К чему же менять свою свободу, если хотите эгоистическую, на жизнь рабыни? Брак – Таинство, в котором мы приобщаемся только к огорчениям, да и дети — это скука. Разве я честно не предупреждала вас, каков мой характер? Зачем вы не удовольствовались моей дружбой? Я бы хотела иметь возможности исцелить те раны, которые я нанесла вам, не догадавшись подсчитать ваши икю.